Возможно, нам придется вносить некоторые корректировки в наш план. Нужно будет состыковаться с нашими необычными союзниками. Как они в качестве союзников, хмыкнул Леймонт, впечатляют? Пока не очень. Но почти не знаем их планов. Или, вернее, знаем, но в общих чертах. Я вам позвоню завтра утром. А где ваша машина, Пол? Я ее сегодня не видел». В отличие от вас, мы умеем прятать маленькие вещи, Энгар. Машину, пистолет, деньги и шифрованные сообщения. А ваша задача спрятать целый завод под землёй или какой-нибудь радиостанции на отдалённом острове. Я оставил автомобиль с другой стороны дома, чтобы он не так бросался в глаза. Так будет лучше для нас обоих. Может быть, очень недовольно ответил Лэйман. Но это в будущем. Не забудьте, что завтра нам нужно встретиться. Сегодня уже 1 июня, до намеченного срока осталось всего 2 дня. Роджер постарался запомнить и эту дату. Очевидно, снизу всё-таки принесли одну свечу, и Леммин, осторожно неся свечу, прошёл в свою комнату. Теперь он был один поставил свечу на столик, он подошёл к окну. На нём была белая рубашка, тёмные брюки с широкими большими цветными подтяжками. Он подёрнул за подтяжки, хлопнул себя по животу, что-то пробормотал, затем вышел из комнаты, оставив свечу на столе. Роджер сразу потушил её. Из коридора был слышен крик Клеймена: "Сделайте что-нибудь со светом!" «У нас все компьютеры выйдут из строя!» Эдгар снова вернулся в свою комнату и обнаружил, что его свеча погасла. Ругаясь, он начал искать зажигалку, и вдруг его кто-то схватил за руку. «Спокойно, Эдгар!» — сказал, чуть приглушен на Роджер, дотрагиваясь до горла Леймана острием ножа. «Постарайся не кричать!» Странные свойства ножа, в отличие от пистолета... Сейдова не вызывает подобного страха, но ж действует вседочень впечатляюще. Может, в человеке просто говорит атавистический страх, оставшийся с древних времён, когда он боялся прежде всего холодного оружия, и лишь смерть от пистолета просто кажется менее мучительной и более благопристойной. Леммон не узнал, чей конкретно был голос, но пошёл за благо повиноваться. Сядь толкнул его в кресло Роджер. Лейман почти упал в кресло, но пока он благоразумно молчал, не пытаясь позвать своих людей. "Я ведь не говорил Эдгар, что приду за тобой", сказал Роджер. Он не позволил Лейману зажечь свечу, и теперь, почти в абсолютной темноте, он видел лицо Эдгара, а тот только слышал его голос и не видел говорившего. Кроме общей темноты у Леймена было очень плохое зрение, минус шесть, и Роджер это хорошо знал. «Кто вы?» — все-таки Лейман не до конца осознал ситуацию. «Это я, Роджер!» «Роджер Робинсон?» — было слышно, как дрогнул голос Леймена, собственной персоной. «Ты обещал добраться до тебя, толстый ублюдок?» И вот я здесь. Пришёл к тебе. Роджер тихо позвал его Лейман. Ты не знаешь, что здесь произошло? Я всё знаю. Это не по моей вине, клянусь тебе. Эдгар крутил головой, пытаясь в темноте увидеть своего грозного собеседника, но плотные занавески и общая тьма не давали возможности увидеть ни званого гостя. Только не говори, что ты ничего не знал. Я знал, но это ты ничего не понимаешь. Я не хочу ничего понимать, Эдгар. Я пришёл просто спросить тебя. Зачем ты убил моих людей? И потом убить тебя, Эдгар. Это всё, что мне нужно. Эдгар скривил лицо, словно собирался заплакать. Он поднял руки в темноту. От суеты собеседника сильно действовало на нервы. Айми Роджер, что я не виноват.